Архитектурный комплекс в Ростовском Кремле на озере Неро приобрел свой окончательный облик между 1660-ми и серединой 80-х годов благодаря митрополиту Ионе Сысоевичу. Смотрите «Воронин. Ростовский Кремль» в книге из истории докапиталистических формаций. Страница 655-680. Грабарь. Второе издание. Том 4. Страница 408-410. Во время конфликта между царем Алексеем и патриархом Никоном, митрополит Иона был назначен место блюстителем патриаршего престола, но был отстранен от этого поста в 1664 году из-за своих симпатий к Апальному патриарху В дополнение к местным архитекторам и художникам, Иона нанял умелых мастеров из Москвы, Ярославля и других городов. Стены построенных им церквей были богато украшены фресками, в основном на ветхозаветные и евангельские темы. Манера письма была динамична, в фигурах чувствовалась жизнь, гамма цветов была изысканна. В церкви Спаса в Ростове имеется драматическая настенная роспись со сценами страстей Христовых. Особенно патетичен образ страдающего Христа, стоящего около понтия Пилата, перед разъяренной толпой, кричащей «Распни его!». Пилат представлен в боярском одеянии. Возможно, что для митрополита Ионы Этот образ страстей Христовых был символическим воспоминанием о суде над патриархом Никоном в 1666 году. Иона на нем присутствовал. Не менее удивительными, но написанными в иной манере, были фрески в церкви пророка илии в Ярославле. В них библейские темы дали художникам возможность живого воспроизведения забавных историй и сцен. Подход был скорее светским, нежели религиозным. Большинство композиций этих стен было выполнено под влиянием иллюстрации из Библии, опубликованной в Голландии в 1650 году. Постепенное вхождение западных канонов в русскую архитектуру и живопись и их приспособление к русским вкусам и традициям могло бы стимулировать дальнейший органический рост русского искусства в конце XVII века. Эта возможность была упущена. Вместо этого западное искусство было практически оптом трансплантировано в Россию в XVIII столетии. Пятая литература главка 1 древнерусская литература почти всегда писалась для определенной цели религиозной, дидактической исторической или политической. даже при этом большое внимание уделялось стилю, хотя он не менялся в течение времени с 15 по 17 века в нем поддерживалась склонность к тонкой, орнаментальности. Относительно русской литературы с 15 по 17 века, смотрите, Петухов, русская литература, Юрьев, 1912 год, части 2 и 3, Спиранский, истории древней русской литературы, Московский период, третье издание, Москва, 1921 год, Гудзий, История древней русской литературы, второе издание, Москва, 1941 год. История русской литературы, том 2 в двух частях, Москва, Ленинград, 1945 48 годы. Жития святых, хроники, квази-исторические труды с откровенной идеологической целью, Полемические сочинения, военные повествования – таковы были предпочитаемые литературные формы XV и XVI столетий. Художественная литература сводилась к фольклору и переводу с иностранных языков. Единственным произведением XVI века